Глава десятая На полпути между вершиной цитадели и собирающимися вокруг ее подножья толпами, утлеющих в камине угли сидел уставший после бессонной ночи аббат. «Мы думали, что на восточный склон забраться вообще невозможно», — закончив доклад, сказал Афанасиус, его рука нервно почесывала кожу на голове. «Значит, мы, по крайней мере, узнали этой ночью кое-что новое». Абат перевел взгляд на большое окно, украшенное старинным витражом из голубых и зеленых стекол, от которых красиво отражался солнечный свет. Не помогло, на душе у Абата было неспокойно. Итак, помолчав, произнес он, у нас есть монах вероотступник, который стоит на вершине цитадели в позе креста Тау. Этот символ успели увидеть уже сотни туристов, и лишь Бог знает, кто еще. Мы не можем не помешать ему, не вернуть его обратно. — Вот именно, — кивнул Афанасиус, — пока он на вершине, мы ничего не сможем сделать. Но рано или поздно ему придется слезть вниз. Куда еще он оттуда денется? — Да хоть в ад, — вспылил абат. Чем скорее он туда отправится, тем лучше для нас. По собственному опыту Афанасиус знал, что лучше всего не обращать внимания на гневные вспышки абата. Дело представляется мне следующим образом, — спокойно продолжал он. У брата Сэмюэля нет ни воды, ни еды. Существует только один путь к спасению, но даже если он, дождавшись ночи, спустится вниз, теплочувствительные камеры, установленные на нижних уровнях, заметят его. На земле поставлены датчики, и служба охраны снаружи получила приказ арестовать брата Сэмюэля. К тому же он находится на территории единственной в мире крепости, из которой никто никогда не убегал. Абат бросил наговорившего встревоженный взгляд. Неправда. Афанасиус замолчал. Убегали, сказал Абат. За последнее время побегов не было, но раньше всякое случалось. За такую долгую историю это неизбежно. Их ловили и заставляли замолчать. Навсегда. Во имя Господа, конечно. Тоже, к сожалению, приходилось делать и с теми, кто имел несчастье общаться с беглецами. Афанасиус побледнел. Заметив это, Аббат добавил, таинство надо защищать любыми средствами. Неспособность брата Афанасиуса в полной мере постичь значимость выполняемой орденом миссии вызывала в душе Аббата чувство глубокого сожаления. Управляющий был человеком слишком мягким и поэтому носил коричневую сутану вместо того, чтобы облачаться в темно-зеленый цвет святых. Впрочем, набожность и чувство долга — делали брата Афанасиуса бесценным помощником. Иногда Аббат даже забывал, что управляющему неизвестна тайна горы и многое из истории Ордена. Аббат уставился на холодную залу камина, словно читал по ней прошлое. — В последний раз таинство подверглось опасности во время Первой мировой войны, — сказал он. Юноша выпрыгнул из окна в ров с водой и сбежал. — Вот почему нам пришлось осушить ров. К счастью, беглец был всего лишь послушником, и его не посвящали в тайну ордена. За ним гнались и настигли на территории оккупированной Франции. Бог помог нам, и когда наши братья нашли его тело на поле боя, отступник был уже мертв. Абат взглянул на Афанасиуса, но то были другие времена. Когда церковь не испытывала недостатков в союзниках, а тайны строго оберегались. Сейчас любой человек через интернет может за секунду разослать информацию, доступную миллиардам. Мы не можем позволить себе подобные ошибки. Абат перевел взгляд на залитое солнечным светом окно. Павлиний хвост из голубых и зеленых стекол переливался на солнце, древний символ Христа и бессмертия. Брат Сэмюэль знает наш секрет и не должен спуститься с горы живым.